зади первого чудовища двигалось еще 19 других таких же чудовищ. Как я узнал позже, каждый из них имел свои индивидуальные особенности и свою физиономию. Но с первого взгляда я никакой разницы не увидел. Это кошмарное шествие, описанное мною здесь так подробно, произвело на меня потрясающее впечатление, я весь заледенел от ужаса. Я был гол и совершенно безоружен. Единственное, что мне оставалось, это попытаться уйти от копья. Я сделал обычный в таких случаях прыжок в сторону, совершенно забыв об условиях жизни на Марсе. Я взлетел на 30 футов в вышину, перелетел через крышу инкубатора и упал на мягкий мох в 100 футах от моих преследователей. К счастью, я не расшибся. Обернувшись, я увидел моих врагов, стоявших у противоположной стены. Некоторые из них смотрели на меня с выражением крайнего изумления. Другие были, видимо, довольны, что я не нанес вреда их детенышам. Они разговаривали басом, жестикулируя и показывая на меня. Я не тронул маленьких марсиан и оказался невооруженным. Это заставило их относиться ко мне с меньшей злобой. Но, как я узнал позже, больше всего расположил их в мою пользу мой удивительный прыжок. Громадный рост марсиан и их широкие кости — делают их очень неповоротливыми. Мускулы их, привычные к местным условиям, развиты слабо. Я уверен, что если бы один из них был перенесён на землю, то он не мог бы поднять своей собственной тяжести вставая с земли. Я заметил, что каждый из воинов, кроме огромного копья, имел еще оружие, напоминающее наше ружье. Оно было сделано из какого-то белого металла и дерева. Как я позже узнал, дерево было очень легким и необыкновенно твердым. Эта порода, очень ценимая на Марсе, совершенно незнакома обитателям Земли. Металл, из которого сделан ствол ружья, представлял собой сплав алюминия со сталью, которой они доводят до крепости, превосходящей нашу сталь. Вес этих ружей сравнительно невелик. Взрывчатые пули из радиа небольшого калибра делают их очень опасными. Бьют они на такое расстояние, которое на земле немыслимо. Лучшие стрелки попадают более чем на 200 миль. После коротких переговоров марсиане повернули коней и поехали в том направлении, откуда появились, оставив только одного человека у ограды инкубатора. Проехав несколько сожений, они остановились и, не поворачиваясь, стали следить за воином, оставшимся у ограды. Это был, очевидно, предводитель, тот самый, копье которого чуть было не проткнуло меня. Отряд отъехал на некоторое расстояние по его приказу. Когда воины остановились вдали, он слез с коня, бросил на почву копье и другое оружие и пошел вокруг ограды по направлению ко мне. Он был так же безоружен, как и я. Приблизившись ко мне на расстояние 50 футов, он отстегнул огромный металлический браслет и протянул его мне на ладони правой руки. При этом он обратился ко мне звонким, ясным голосом. Само собой разумеется, что из его речи я ничего не понял. Он остановился, как бы ожидая ответа, приподняв свои похожие на рога уши и скосив в мою сторону свои странные подвижные глаза на макушке головы. Молчание становилось тягостным. и я решил со своей стороны попробовать завести с ним небольшой разговор. Я догадался, что он пришел предлагать мир. То, что он отбросил свое оружие, отпустил своих людей до того, как приблизиться ко мне, все это у нас на Земле ясно означало бы мирное намерение. Почему бы это было иначе на Марсе? Положив руку на сердце, я отвесил марсианину низкий поклон и сказал ему, что хотя я и не понимаю его прекрасного языка, но его действия выражают мирные и дружеские намерения, которые мне очень по душе. Конечно, вся моя речь осталась для него пустым звуком, но жесты рук и мимика моего лица были им, как мне казалось, истолкованы верно. Протянув свою руку, я приблизился к нему, взял браслет и надел его выше локтя. Я улыбнулся и стоял в ожидании. Его огромный рот растянулся в ответную улыбку. Он схватил мою руку одной из своих добавочных рук, и мы вместе пошли к его коню. В то же время он дал знак своим людям, Они дико помчались к нам, но предводитель удержал их. Очевидно, он опасался, что если они опять напугают меня, я могу одним прыжком, как блоха, совершенно скрыться из вида. Он обменялся несколькими словами со своими людьми. Указал мне, чтобы я сел к одному из них, а сам взобрался на своего коня. Воин опустил три руки, поднял меня и посадил позади себя на лоснившуюся спину животного. Я сел верхом, схватился за кушак марсианина и старался держаться как можно крепче. Затем наша кавалькада свернула направо и поехала в сторону подымавшейся вдали цепи холмов.